Эпилог. Заходящее солнце окрашивает море в розовый цвет. Я стою по колено в воде, закрыв глаза и подставив лицо тёплому ветру. Наслаждаясь моментом, и мне хочется, чтобы он лился как можно дольше. Эта безмятежная тишина, запах моря, радостные крики детей. Меня обнимают крепкие руки. Прячу улыбку, откидываясь на грудь их обладателя. Люблю тебя. Люблю тебя, шепчет Паша и прижимает меня к себе. целует в шеющий кача двухднев двухдневной щетиной. И я тебя, отвечаю ему. Кажется, моё счастье, как это море, не имеет границ. Всё плохое давно позади. Оно ещё по привычке держится в памяти, но я скоро забуду о нём. Мама, папа, кричит Лёлька, балансируя на доске. Смотрите, как я умею. Бабушка, деда. Оно уверенно держится на серф на серфборде, хотя сегодня только третье занятие для детей. Инструктор при отеле сказал, что у нашей дочки талант и потрясающее чувство баланса. Моя мама хлопает в ладоши и громко восторгается внучкой. Отец снимает на телефон. На море мои родители поехали с нами, хотя пришлось их долго уговаривать. А я смотрю на наше дружное семейство и невольно вспоминаю последние месяцы. Они казались нелегкими для каждого из нас, но мы справились. Как и сказал Паша, барина высудили. Причём по нескольким статьям сразу, и похищения с вымогательством были не самыми страшными. Я давала показания, общалась с адвокатами, даже пришлось дать одно интервью на własному каналу. Это стало сигналом для тех, кто пострадал от действий Баринова, но боялся сказать об этом открыто. Ещё три женщины и двое мужчин дали против него показания. Света ещё пыталась появиться в нашей жизни, давить на жалость, но Паша и её прижал к стенке. В обмен на снятие всех обвинений она рассказала правду о крестьянчестве Алексея. По сути, Терентьев был ей не нужен. Она не испытывала к нему никаких тёплых чувств, а секс у них был случайным, от злости или безысходности, теперь уже не узнаем. Впрочем, случайная ночь не прошла бесследно. Недавно Света родила. Я видела фото ребёнка на её странице в соцсети. Даже сейчас видно, что ребёнок очень похож на Лёшу. Не знаю, смогут ли эти двое понять друг друга и быть вместе ради ребёнка. Но потеряв покровительство отца и став матерью, Света очень изменилась, думаю, к лучшему. Как бы я на неё ни не сердилась за всё, но сейчас, когда сама счастлива, хочу, чтобы и у неё всё наладилось. А после суда нас с Пашей ждал очередной сюрприз. В один из дней мне позвонила Лидия Павловна и попросила привести Лёльку на выходные. Сказала, что хочет познакомиться с внучкой. И что Сергей Валерьевич по ней очень скучает. Нет, она не попросила прощения, не сказала, что раскаивается. А по голосу было слышно, что ей пришлось переступить через себя, чтобы осознавая свою вину, первой мне позвонить. Поэтому я не стала мучить её и вспоминать о прошлом. Сделала вид, что всё в порядке, и пригласила к нам в гости. Ответом стал её облегчённый вздох. Похоже, она очень боялась, что я откажу. Понемногу наши отношения налаживаются. Теперь Лёлька частенько проводит выходные у пашеных родителей и возвращается оттуда очень довольная. А на каникулах мы думаем отправить её на недельку к моей маме в деревню. Сами же проведём это время вдвоём или втроём. Что-то ты что-то ты в последнее время сонная, Паша ловит мой озоловилый взгляд, пожимаю плечами. Вроде как всегда. Просто чувствую лёгкую слабость в теле. И я, кажется, догадываюсь, откуда она. И есть немного. Прикусываю губу, чтобы не говорить любимому о своих подозрениях. Сначала надо убедиться самой. «Что такое?» — прищуривается Паша. «На меня просто так жара действует». В подтверждении своих слов начинаю обмахиваться рукой, словно веером. Паша усмехается, глядя на меня, а затем склоняется ближе. «Ты просто всегда горячая». Его тёмный взгляд пробуждает жар в моём теле. Ниж живота сжимается в предвкушении чего-то безумного. Давай сбежим, шепчет Паша. Давай. Так же тихо отвечаю ему. Взявшись за руки, мы, как подростки, крадёмся с пляжа в сторону нашей виллы. Но я успеваю привлечь внимание мамы, показав ей жестами, чтобы присматривала за Лёлькой. Она показывает мне букву О из сложенных пальцев. Всё-таки у меня мировая мама. Только входим в прохладную после кондиционера спальню, как Паша накидывается на меня, целует и кусает мои губы. Люблю, Танюш, выдыхает он. И я тебя, отвечаю ему. Погоди, выпутываясь из объятий мужа и устремляясь в ванну. Там в косметичке лежат тесты. Взяла на всякий случай. Я по тебе уже скучаю. Нетерпеливо топчется Паша под усту сторону дверей. Ещё минутку. Сама же смотрю на тест и снова зеваю. Понимаю, что по мнению мужа, я тут сейчас усну. На тесте присутствуют две полоски. Я едва не пешу от радости. Вылетаю из ванной, сталкиваюсь с Пашей. Он с беспокойством заглядывает мне в глаза. Что-то случилось? Да. Протягиваю тест. Муж с недоумением смотрит на него, потом на меня. Это, вот это он наконец. Да, я беременна, улыбаясь ему. Паша бледнеет на глазах, а затем хватает меня в охапку, притягивает к себе. «У Лёльки будет братик», — смеётся, целуя меня. «Или сестричка». «Ну, значит, сначала сестричка, а потом братик. Или наоборот. Я тоже смеюсь». «Думаю, двух детей хватит. Как скажешь, любимая». Я обнимаю его и отвечаю на поцелуи. «Мы вместе, мы счастливы, и пусть весь мир подождёт». Конец книги. Текст читала Гиппи.